Новый Коней «В будущее воскресенье, — сказал денни канаган я пойду осматривать новый остров Коней, который вырос, как птица Феникс, из пепла. Я поеду туда с норой Флинн, и мы будем жертвуя всех его мануфактурных обманов, начиная с краснофланелевого извержения Везувия до розовых шелковых лент на курячем самоубийстве в инкубаторах. «Был ли я там раньше?» «Был. Я был там в прошлый вторник. Видел ли я достопримечательность?» «Нет, не видел. В прошлый понедельник я вошел в союз кладчиков кирпича. И, согласно правилам, мне в тот же день было приказано бросить работу... чтобы выразить сочувствие бастующим укладчицам консервированной лососины в Такоме, Вашингтон. Умы и чувства у меня были расстроены вследствие потери работы. Вдобавок было тяжело на душе от ссоры с Норой Флинн, неделю назад из-за резких слов, сказанных на полугодичном балу молочников и поливальщиков улиц. Слова же эти были вызваны ревностью, ужасной жарой, этим дьяволом Энди Коглином. Итак, говорю я, я поеду на Коней во вторник. И если американские горы, смена впечатлений и кукуруза не развлекут меня и не вылечат, тогда уж не знаю, что и делать. Вы верно слышали, что Коней перестроен и в моральном отношении? «Старый Бауэри, где вас силы заставляли сниматься на жестяной пластинке, где вам давали по шее, не прочитав даже линии на вашей руке, теперь называется биржей. Киоски с венскими сосисками обязаны теперь по закону иметь телеграфное бюро, а орехи в меду каждые четыре года осматриваются отставным мореходным инспектором. Голова негров, которую прежде бросали шары, теперь признана нелегальной». и по приказанию полицейского комиссара заменена головой шофера. Я слышал, что прежние безнравственные увеселения запрещены. Люди, любившие приезжать из Нью-Йорка, чтобы посидеть на песке и поплескаться в волнах прибоя, теперь покидают свои дома для того, чтобы пролезать через вертящиеся рогатки и смотреть на подражание городским пожарам и наводнениям, нарисованным на холсте». Говорят, что изгнаны все достойные порицания и развращающие учреждения, позорившие старой коной, как то чистый воздух и незастроенный пляж. Процесс чистки заключается будто бы в том, что повышена цена с 10 до 25 центов, и что для продажи билетов приглашена блондинка по имени Модди вместо Микки Плутовки из Бауэри. Вот что говорят. Я сам точно ничего не знаю. Итак, я отправился в Коной во вторник. Я слез с воздушной железной дороги и направился к блестящему зрелищу. Было очень красиво. Вавилонские башни и висячие сады на крышах горели тысячами электрических огней, а улицы были полны народа. Правду говорят, что Коной — равняет людей всех положений. Я видел миллионеров, лузгующих кукурузу и толкущихся среди народа. Я видел приказчиков из магазина готового платья, получающих восемь долларов в месяц, в красных автомобилях, ссорящихся теперь из-за того, кто нажмет гудок, когда доедут до поворота. «Я ошибся», — подумал я. «Мне нужен не коной». Когда человеку грустно, ему требуется не сцена веселья. Для него было бы гораздо лучше предаться размышлениям на кладбище или присутствовать на богослужении в райском саду на крыше. Когда человек потерял свою возлюбленную, для него не будет утешением заказать себе горячую кукурузу или видеть, как убегает лакей, подавший ему склянку с сахарной пудрой вместо соли. Или слушать предсказание «Зозоокум», цыгантки-хироманки, о том, что у него будет трое детей и что ему надо ожидать еще одной серьезной напасти. Плата за предсказание — двадцать пять центов. Я ушел далеко вниз, на берег, к развалинам старого павильона близ нового частного парка Дримленд. Год тому назад этот павильон еще стоял прямо, и слуга за мелкую монету швырял вам на стол недельную порцию клейкой рыбешки с сухарями и дружески называл вас Олухом. Тогда порог торжествовал, и вы возвращались в Нью-Йорк, имея достаточно денег в кармане, чтобы сесть в трамвай на мосту. Теперь, говорят, на берегу подают кроликов по-голландски, а сдачу вы получаете в кинематографе. Я присел у стены старого павильона, глядел на прибой, разбегавшийся по берегу, и думал о том времени, когда прошлым летом я сидел на том же месте с норой Флин. Это было до реформы на острове, и мы были счастливы. Мы снимались на жестяных пластинках, ели рыбу в притонах разврата, а египетская волшебница, пока я ждал у двери, По руке предсказала Нори, что для нее было бы счастьем выйти замуж за рыжеволосого малого с кривыми ногами. Я был вне себя от радости, услышав этот намек. Здесь год тому назад Нора Флин положила обе свои руки в мою руку, и мы говорили о квартире, о том, что она умеет стряпать, и о разных других любовных делах, связанных с такого рода событиями. Это был тот коной, который мы любили и на котором лежала рука сатаны. Коной дружественной и веселой, и всякому посредством. Коной без забора вокруг океана, без излишнего количества электрических огней, которые освещают теперь рукав всякого пиджака из черной саржи, обвившийся вокруг белой блузки. Я сидел спиной к парку. где у них были и луна, и грезы, и колокольни, все вместе, и тосковал по-старому коной. На берегу было мало народа. Большинство бросало центы в автоматы, чтобы увидеть в кинематографе прерванное ухаживание. Другие дышали морским воздухом в каналах Венеции, а кое-кто вдыхал дым морского сражения между настоящими военными кораблями в бассейне, наполненном водой. Несколько человек на песчаном берегу любовались водой и лунным светом. И на сердце у меня было тяжело от новой морали на старом острове. А оркестры позади меня играли, и океан впереди меня ударял в турецкий барабан. Я встал и прошелся вдоль старого павильона, и вдруг вижу, что с другой стороны, наполовину в тени, на повальных бревнах, сидит Тоненькая девушка и, честное слово, плачет в одиночестве. — Вас что-то огорчает, мисс, — говорю я, — чем я могу помочь вам? — Это не ваше дело, денни Карнаган, — говорит она, выпрямляясь. И это был ничейной голос, как голос Норы Флинн. — Не мое, так как вам будет угодно, — говорю я. — Хороший сегодня вечер, мисс флин Видели вы все зрелища на Новом Коной? Предполагаю, что вы для этого приехали сюда. «Я все видела», — ответила она. «Мама и дядя Тим ждут меня там. Я провела очень приятный вечер и видела все, что нужно». «Вы совершенно правы», — сказал я Нори, «и я не знаю, когда мне было так весело, как сегодня». После посещения самых забавных и весьма приличных аттракционов я пошел на берег подышать свежим воздухом. — А видели вы Дурбар, мисс Флинн? — Да, — ответила она, подумав. — Но я думаю, небезопасно спускаться по откосам вниз в воду. А как вам понравилось стрелять по движущейся цели? — Я боюсь ружей, — сказала Нора. У меня от них шумит в ушах. но дядя тим стрелял и выиграл сигары. «Мы сегодня очень веселились, мистер Карнаган». «Я рад, что вам было весело», — сказал я. «Думаю, что вам доставили громадное удовольствие все здешние зрелища. А как вам понравились инкубаторы и вся эта чертовщина и ресторанчики?» «Я не была голодна», — сказала смущенно Нора, «но мама ела везде». Мне очень нравятся все эти интересные вещи на Новом Коной, и я давно не проводила такого счастливого дня, как сегодня. — Видели вы Венецию? — спросил я. «Да, — та ответила она. — Какая красавица! Она была одета во все красное и... Я более не слушал Нору Флинн, а подошел к ней и схватил ее в объятие. — Какая вы выдумщица, Нора флин сказал я. Вы видели на новом острове Коной, не больше моего. Сознайтесь теперь, что вы приехали, чтобы посидеть около старого павильона у Волн, где вы сидели прошлым летом и сделали Денни Карнагана счастливым человеком. Отвечайте, но говорите правду». Нора уткнулась носом в мою жилетку. «Он мне противен, Денни», — сказала она, чуть не плача. «Мама и дядя Тим пошли осматривать выставки». А я пришла сюда думать о вас. Я не могла переносить огни и толпу. Вы простили меня, Денни, за ссору, которую я начала? Это была моя вина, — сказал я. Я пришел сюда по той же причине. Посмотрите на огни Нора, — сказал я, поворачиваясь спиной к морю. Разве они не красивы? Очень красивы, — сказала Нора, и глаза ее загорелись. «А слышите вы, как играют оркестры? О, Дэнни, мне хотелось бы все это посмотреть!» «Старый Коной умер, дорогая», — сказал я ей. «Все на свете идет вперед. Когда человек счастлив, ему нужны негрустные зрелища. Этот новый Коной лучше старого. Но мы не могли оценить его, пока у нас не было подходящего настроения. В будущее воскресенье Нора, дорогая, мы смотрим новый остров коной от начала до конца